Глава 21. Навигатор отправил их в ту же часть города, где находилось депо компании, занимающейся отбросами. Чтобы добраться до места, понадобилось еще 24 минуты. Они снова оказались на огороженной территории, расположенной в конце еще одной длинной прямой дороги, по обеим сторонам которые тянулись такие же закрытые участки земли. Только склады некоего норма были совсем не похожи на другие подобные объекты. Нормального забора здесь не было, и внешне все это выглядело как старинная крепость. Деревянный чистокол, сторожевые вышки, выстроившиеся в ряд старинные пушки. Длинный шест, на котором развивался американский флаг. Еще один с флагом штата Теннесси. И третий с причудливым, олиповато-пестрым стягом с изображениями мушкетов, сабель и щитов. «Эту композицию, наверное, придумал сам Норм», — подумал Ричард. «Может быть, Норм любитель истории». А может, решил, что столь воинственный дизайн вызовет у всякого ощущение, что эта территория надежно защищена и здесь можно чувствовать себя в полной безопасности, а у клиента подсознательную в этом уверенность, что для его рода занятий весьма ценно. Сара остановила машину перед воротами. Сбоку от подъездной дорожки стоял кое-как отесанный деревянный столб, но без каких бы то ни было признаков телефонной связи, кнопочной панели или сканера для визитных карточек. Одна лишь копия ящика почтовой службы на перекладных лошадях. Сара бросила взгляд на товарищей, опустила стекло окошко и ткнула в ящик пальцем. Передняя стенка распахнулась, внутри обнаружился цифровой экран. Он был пуст. Сара прикоснулась к нему, и на нем появилось два поля с буковками и цифрами. Она глубоко вздохнула и ввела код, который им дал Бадник. Ничего не произошло. «Будь я проклята! Неужели все входные системы не хотят меня слушаться?» Она попробовала еще раз, и снова ничего не случилось. «Может, сменили код?» — предположил Резерфорд. «Или этот бадник подсунул нам фуфло?» — высказал предположение Ричард. «Возможно, он просто оговорился», — последовал его примеру Исара. «Не будем делать поспешных выводов, надо все проверить как следует». Она взяла свою сумочку, порылась в ней и достала мобильник Бадника. Он сказал, что нужно набрать семь последних цифр его номера. Обратимся к первоисточнику. Сара четыре раза прикоснулась к экрану, и аппарат ожил. «Погоди-ка», — сказал Резерфорд. «Как ты это сделала? У тебя что, есть какой-то код доступа ФБР? Я считал, что это миф». «Ну, конечно, у ФБР есть такой код. Можно в любое время проникнуть в любой мобильник. И дистанционно тоже». «Через спутники. А ты что, не знал?» «Неужели?» «Да, конечно же, нет. Просто заглянула через плечо Бадника, когда он пытался вызвать своего крышующего, и запомнила, что он набирает. Ну-ка посмотрим. Вот его номер. Черт возьми, совпадает с тем, что он нам назвал». «Наверняка тут сменили систему», — сказал Резерфорд. «Наверняка Бадник что-то тут смухлевал», — сказал Ричард. «Погодите», — сказала Сара. цифры из телефонного номера только часть кода. Может быть, он перепутал номер блока? Ведь очень волновался». «Ну как это можно проверить?» спросил Резерфорд. «Что, вернемся обратно и спросим у него?» «Можно попробовать еще кое-что», сказал Ричард и указал на круглосуточно действующий номер горячей линии, размещенной над экраном. «Дай-ка мобильник Бадника». Сара ввела нужные числа, нажала на кнопку вызова и громкой связи и протянула аппарат Ричару. После семи гудков ответил мужской голос. Он представился Стивом. Разговаривал Стив с сонным голосом. «Стив, это Билл Бадник», — сказал Ричард. «Послушай, мне неудобно тебя беспокоить но я вот стою перед воротами на склады и не могу открыть. Я давненько здесь не был и, кажется, подзабыл номер своего блока. Ты не мог бы мне подсказать?» «Простите, мистер Бадник, никак не могу. Правила запрещают». «Да брось ты правила. Помоги, прошу тебя». С цифрами у меня вечно проблемы. Да и дел в ресторане навалилось так, что я редко здесь показываюсь, вот и выскочил из головы. Я хозяин толстого Фредди. Знаю, ваше фото было в газете. Ну да, когда я купил ресторан. Точно. Послушай, что я тебе скажу. Давай сделаем так. Ты говоришь мне номер моего блока только один раз, и я его запишу. Прямо сейчас возьму и запишу. такого больше не повторится. А потом в любое удобное для тебя время ты приходишь ко мне в ресторан и берешь все, что понравится в меню за счет заведения. Что скажешь? Ну, не знаю, не положено. Ладно, обед на двоих идет. Приглашай с собой кого хочешь. Или два раза сам приходи, не пожалеешь. Не положено. Стив, у нас же лучшие молочные коктейли в городе. Да что там говорить, у нас все самое лучшее. «Может, я чересчур пристрастен, но это не значит, что я не прав». «Ну, не знаю. Скажите хотя бы, в каком вы блоке?» Бадник говорил А6. «Эх, была не была», — подумал Ричард. «Конечно, блок А». «Ну, хорошо. Подождите секундочку». В трубке послышался шелест бумаг, потом снова заговорил Стив. «Все, что я захочу, изменю, так? И можно прийти два раза?» конечно Ваш блок А4, мистер Бадник, только никому, что я вам сказал. Сара снова повернулась к окошку, набрала на экране А и четверку, потом последние семь цифр номера телефона Бадника. Опять ничего, долгие несколько секунд, и ворота, наконец, распахнулись. На самой территории этой фальшивой крепости уже не было ни малейшего признака старины. Лишь только шесть крепко сложенных, чисто утилитарных строений. Самая маленькая, прилегающая к ограде сразу за воротами, служила конторой. Неоновая вывеска ее была выключена, внутри тоже света не наблюдалось. Остальные пять зданий, выстроившись рядком располагались в глубине. Они были обшиты гофрированными металлическими листами, выкрашенными в голубовато-серый цвет. Все здания футов сорока в ширину и где-то сотню в длину. Торцами обращены к воротам, на каждом мощный кондиционер. И на торце каждого, нанесенная по трафарету прямо под крышей, красная буква. «А» на здании, сразу напротив конторы, «Е» на крайнем слева. На секунду порядок справа налево показался Ричеру неудобным. Он предпочел бы наоборот, чтобы слева направо можно было читать не от буквы «Е» к букве «А», а по алфавиту – от буквы «А» к букве «Е». но потом сообразил, что сначала был возведен один корпус, ближайший к дороге, а потом, по мере расширения предприятия, стали возводить второй, третий и так далее. Ричард попросил Сару сначала подъехать к отсеку Бадника. Он понял, что сидящий на телефоне Стив, возможно, наблюдает за территорией откуда-нибудь с удаленной позиции. И сразу насторожиться если они повернут не туда. Как жаль, что они ничего не знают о мерах безопасности, с которыми могут здесь столкнуться. А вдруг здесь есть еще и сторожа? И они периодически делают обход территории. Да еще, не дай бог, с собаками. Нанятые этим крышующим бадник и бандитам и следящие, чтобы никто не покусился на его интересы. Эта мысль не давала ему покоя. Но очень скоро стало совершенно ясно, что здесь никого нет. Предприняты всего лишь два вида предосторожностей. Замки и камеры видеонаблюдения. На каждой двери висел замок, Все они были разные, из чего Ричард сделал вывод, что каждый клиент вешает свой. Что касается камер видеонаблюдения, тут другая история. Они все одинаковые, закреплены на углах каждого здания, на высоте футов 15 над землей, где случайно сбить их невозможно. И повредить не так-то просто. Смотрят вдоль фасада каждого здания, то есть дверь каждого отсека с внешних сторон ряда просматривается двумя камерами. и все остальные двери тоже как минимум двумя, а возможно и четырьмя, в зависимости от их поля фокусировки. С каждой стороны каждого здания имелось четыре отсека. С правой стороны шли нечетные номера, с левой четные. Интересующий их отсек Е4. Следовательно, он находился слева, во внешнем ряду, и попадал в поле зрения только двух камер. Сарат ехал от отсека Бадника к ближайшей стороне здания Е. повернула и дала задний ход параллельной стене, стараясь двигаться как можно ближе к ней. Продолжала движение до тех пор, пока задняя часть микроавтобуса не оказалась прямо под крайней камерой. Ричард отрезал кусок липкой ленты длиной 8 дюймов, вскарабкался на крышу машины, шагнул к ее задней части. Краска под ногами скользила. Машина раскачивалась из стороны в сторону. Одной рукой, держась за стенку, Ричард сделал еще шажок вперед, потянулся вверх, залепил объектив лентой. Сара проехала по периметру, и они проделали то же самое с камерой в дальнем конце здания Е. То есть камера могла записать, как они приближаются к отсеку Бадника, отъезжают от него, проезжают мимо отсеков с нечетными номерами здания А. Не совсем, конечно, идеально, но и не катастрофично. Самое главное, никто не сможет увидеть их на четной стороне здания Е. А если их не заметят, то и докладывать нечего и некому. В смысле полиции. Или еще кому-нибудь. Сара направила машину прямо к отсеку бандита, который крышевал Бадника. Развернулась, вплотную подъехала к нему задом и осталась сидеть в машине, не выключая двигателя. Ричард вышел, прихватив с собой кусачки. За ним и Резерфорд. Они проверили номер, нарисованный по трафарету с обеих сторон дверной коробки, и Ричард сжал душку замка челюстями кусачек. Душка оказалась на удивление тонкой. Ричард перекусил ее легко, почти без усилий. Снял замок, взялся за ручку, расположенную низко по центру двери, потянул на себя и увидел перед собой мебель. Обеденный стол, 8 одинаковых стульев к нему, диван, два кресла, сервант, шкафчик для напитков, комод с зеркалом, торшер. И хоть бы что-нибудь имеющее отношение к электронике. Ничего такого, что было изготовлено за последние пятьдесят лет. Может, даже семьдесят пять. Наверное, это мебель какого-то умершего родственника, подумал Ричард. Папаша или дедушки, от которой надо было освободить дом. Все остальное продали, подарили или оставили себе. А эти остатки слишком старомодны. Но, видимо, представляют некоторую ценность или вызывают сентиментальные чувства, и выбрасывать их не стали, поместили здесь. Что ж... Довольно практичное решение, но для Ричера и остальной компании от этого никакого толку. По их растерянным позам Сара все поняла и вышла из машины. «Этот бадник-скотина», — сказал Резерфорд. «Ричер был прав. Он все нам наврал». «Вовсе не обязательно», — отозвалась Сара. «Собственный номер отсека ведь перепутал. Может, и с этим ошибся? Надо проверить все остальные». «А у нас есть на это время?» – спросил Резерфорд. «Тут же сотни таких отсеков. А если кто явится и увидит, чем мы тут занимаемся? Тем более кругом камеры видеонаблюдения. Все заклеить не выйдет. Даже с этими двумя могут возникнуть проблемы. Если там кто-то сидит и смотрит. Если целый ряд погаснет, он обязательно пойдет и проверит, в чем дело». «А зачем проверять все отсеки?» – сказал Ричард. «Конечно, все, что наговорил Бадник, возможно, и чушь собачья». Но если это не так, и бандит действительно хранит где-то здесь свою контрабанду, он должен использовать один из конечных рядов. Только в них есть отсеки, в которые невозможно заглянуть с противоположной стороны. И, вероятнее всего, то, что интересует нас, находится не в здании А, а в этом, потому что оно дальше от въезда. И увидеть, как подъезжают и отъезжают к нему его грузовики, может гораздо меньше людей. «То есть надо проверить еще девять», — сказала Сара. или в наихудшем варианте 19? А может быть, всего лишь еще один, сказал Ричард. Бадни говорил, что номер его отсека А6, а номер отсека бандита Е4. Но у него оказался отсек Е4. Возможно, он просто случайно переставил в уме цифры и отсек бандита Е6. Ричард двинулся к следующему отсеку слева. Душка замка... Там тоже оказалась тонкой и на вид хлипкой, но изготовлена была, должно быть, из какого-то сверхпрочного сорта стали. Чтобы перекусить ее, Ричару пришлось потрудиться. Прошло не меньше полминуты, прежде чем он одолел препятствие. Ричард сдвинул корпус замка в сторону, вынул из петель дужку, сунул замок в карман, где уже лежало два других, взялся за ручку двери и застыл на месте. Ему показалось, что он слышит какой-то звук. Услышать, как открываются ворота, было вряд ли возможно, поскольку далековато, но вот урчание мощного автомобильного мотора спутать нельзя было ни с чем. И шорох шин по бетону. Да, это явно машина. И едет она в их сторону. Ричард быстро кивнул в сторону микроавтобуса. Сара с Резерфордом прыгнули внутрь. Ричард прикрыл дверь отсека с мебелью и последовал за ними. Из-за угла здания показался пикап – «Тойота», покрашена в бронзу. Так вся и блестит, но мигалки на крыше не видно, логотипа охранного предприятия тоже и никаких людей, косящих под гангстеров с пушками. Только водитель. Возрастом где-то за 50 никуда не торопится, катит себе потихоньку, дружески помахал рукой и проехал мимо к самому концу здания. Остановился перед предпоследней дверью, Е-18. Вышел из машины, открыл замок, Взял из кузова коробку, занес внутрь. Всего минута, и он снова сидит за баранкой. Еще раз помахал им, завел двигатель, тронулся и завернул за угол. «Скорее», — сказала Сара. «Не нравится мне все это. Заканчиваем по-быстрому, пока еще кто-нибудь не приехал». Они выбрались из автомобиля, и Ричард подошел к двери Е6. Открыл ее и увидел, что склад здесь размерами весьма отличается от тех, что им попадались прежде. Четыре отсека были объединены в одно помещение, два с четной стороны и два с нечетной. Резерфорд нажал на выключатель на стенке ожила и замигала дюжина флуоресцентных трубок. Господи, пробормотал он. Внутри располагались ряды стоящих друг от друга в двух ярдах стеллажей. На них лежали самые разнообразные электронные устройства, все, что душе угодно. И бытового назначения, и для офисов, и для использования в производстве, и даже кое-что военного назначения. Но есть ли на этом тайном складе нужные им серверы, Ричард понятия не имел. «Мне бы этого на всю жизнь хватило», — пробормотал Резерфорд, шагнул внутрь, и, продолжая что-то бормотать, медленно прошел вдоль первого стеллажа, внимательно разглядывая каждый находящийся на нем предмет. Вдруг его внимание привлекло что-то лежащее несколько поодаль. Он бросился вперед... преодолел шесть футов, упал на колени и протянул руки к стопке черных коробочек, лежащих на самой нижней полке. Глазам своим не верю. Вот они! Мы нашли их! А они работают? — спросил Ричард. Может, там все стерли? Можно это проверить? Здесь нельзя, — ответил Резерфорд. Это вам не ноутбук. Это ноутбук, можно просто включить и посмотреть, что в нем есть. Их надо подключать к сети и к компьютеру. Это просто очень большие съемные жесткие диски. Потом мы вам все покажем, сказала Сара. Это очень просто. А сейчас давайте скорее перенесем их в машину и увезем в безопасное место. А там уже поработаем с ними. Резерфорд с Сарой взяли по два сервера. Ричард прихватил сразу четыре. Уложили их в узенькое грузовое пространство за задними сиденьями Еще минуту Сара устраивала их так, чтобы случайно не повредить, потом уселась за баранку. «Погодите-ка», — вдруг сказал Ричард. «Если надо скопировать информацию на сервере, что для этого нужно? Еще один сервер?» Резерфорд кивнул. «А также сеть и кое-какие программы в компьютере», — сказал он. «Но в принципе вы правы». «А тут есть еще какие-нибудь серверы, которые нам подошли бы?» «Конечно, тут их полно». «Всего у вас было восемь серверов, но из архивного проекта только один». «Да, остальные добыл в других местах». «Отлично, давайте-ка прихватим еще парочку, на которой можно будет копировать. Нет, лучше четыре». «Да зачем это? Что мы собираемся копировать?» «Может и ничего. Объясню, когда уберемся отсюда».